Глава 741. Клон Бессмертного Зари Великая магия кровавого демона состоит из шести ступеней. Стадия крови, стадия духовных меридиан, стадия кровавой души. Три больших стадии, созданные для усиления физического тела, культивации и души. Первая стадия позволяет практику закалять физическое тело практически без ограничений и достичь уровня силы, способного вздрести небо и всколыхнуть землю. Вторая стадия еще сильнее. Поглощаемая культивация других людей временно повышает культивацию человека, задействовавшего эту магию. С ней возможно преодолеть границы и временно достичь вершины могущества. Третья стадия Кровавой Души для Манхава все еще была покрыта завесой тайны. Согласно описанию Великой Магии Кровавого Демона, третья стадия была как-то связана с Душой и Божественной Волей. Вот только он не знал, что третья стадия великой магии кровавого демона имеет свое собственное уникальное название, она могла превратить божественную волю в клонов и вырезать бессмертных одной силой мысли. Тело Манхау заполонил гул, он окинул взглядом бурлящее поле боя, окутывающее его энергией невиданное до сели сияние его глаз заставили морянетку секты Золотого Мороза поёжиться. Практика с клана Ли прищурился, а вот эксперт начальной ступени поиска Дау из секта Одинакого Меча который застрял в золотой воронке, чувствовал нарастающее внутри чувство смертельной опасности. Манхао медленно поднял руку и указал на старика. «Умри!» «Вынес свой приговор, Манхао!» Воронка начала вращаться еще быстрее, превратившись в вихрь, который растянулся от земли до небесного свода. Издали этот вихрь выглядел особенно впечатляюще. Все практики на поле боя, будь то ученики секты Кровавого Демона или боецитрах Великих Секты Клана, Изумленно застыли. Боря полностью скрыла из виду практикой из секта одинокого меча. Сквозь пелену светящегося ветра доносились только его безутешные вопли. Огромное количество Цей крови превратилось в кровавую дымку, которая вырвалась из урагана и полетела к манхао. К этому моменту физическое тело манхао уже достигло стадии поиска ДАО. В то же время значительные объемы чужой культивации, посылая ему вихрем, подняли его собственную культивацию на третье отсечение. Практик Секта Одинокого Меча в вихре испытывал чудовищную боль. Его физическое тело за пару мгновений превратилось в мешок с костями. По телу Манхау пробежала дрожь, исходящую из его тела ауру почувствовали все на поле боя. Это была не аура отсечения души, а поиск дау. Наконец золотая воронка развеялась, и явив практика Секта Одинокого Меча, от него не осталось ничего, разве что кожа до да кости. Не осталось даже крохотной крупицы культивации, Его жизненная сила едва тлела, он потерял всё. Он настолько ослаб, что чувствовал себя смертным, настолько ослаб, что у него не осталось сил даже вытащить магические предметы из бездонной сумки. Даже его зарожденное божество полностью усохло, в его глазах застыло потрясение, он с трудом мог поверить во все, что с ним произошло, настолько быстро сработала воронка. Когда золотая воронка исчезла, Манхао переместился к старику и нажал ему на теме. Сотни тысяч практиков наблюдали за всем со смесью изумления, ужаса и неверия. Эксперт начальной ступени поиска Дау секта одинокого меча взорвался с громким хлопком, разметав во все стороны фонтаны кровавых брызг, которые прямо в воздухе превратились в пепел. Над полем боя повисла гнетущая тишина. От старика осталось только растерянное и испуганное зарожденное божество. Она попыталась сбежать, но ему не удалось уйти далеко. Манхао с кровожадным блеском в глазах взмахнул рукой и призвал к себе флаг о трёх хвостах, развернутое полотнище наполнило округу зыбкой тьмой и схватило зарожденную душу, а потом утянуло ее к Манхао и запечатало внутри флага. Стояла гробовая тишина. Марионетка секта Золотого Мороза бросилась бежать. Практики секта Золотого Мороза, из которых состояли другие марионетки, они мело застыли на месте. Могущественный эксперт начальной ступени поиска Дао был только что убит прямо у них на глазах. У практика из клана ли глаза на лоб полезли? Правда, тишина не продлилась и пара вдохов. И люди практически сразу возбужденно зашумели. Эксперт на начальной ступени поиска Дао погиб? Могущественный патриарх секта одинокого меча только что был сражен? Никто не хотел верить, что все это произошло на самом деле. Несмотря на изумление они никак не могли отвести глаз от Манхао. Образ стоящего перед ними человека теперь никогда не сотрется из их воспоминаний. Учеников секты Кровавого Демона сотрясло от радости, и они начали радостно скандировать. «Кровавый принц! Кровавый принц! Кровавый принц!» Звук затопил все поле боя, после чего превратился в множественное эхо. Убийство, практика начальной ступени поиска Дао взбодоражило учеников секты Кровавого Демона, Манхао посмотрел вверх. Теперь, достигнув четвертой ступени Великой Магии Кровавого Демона, он был абсолютно уверен, что ему по силам справиться с Ордой в несколько сотен тысяч врагов. После пары шагов он превратился в свирепый луч света, который помчался в сторону практики из клана Ли. Заслышав свист, тот изменился в лице. Он тотчас бросился бежать, желая оказаться как можно дальше от Манхао, воронка Великой Магии Кровавого Демона перепугала его не на шутку. Но даже со всей его скорости ему не удалось перегнать великую магию кровавого демона Манхао. Взмахом руки Манхао сотворил три золотых воронки, которые опустились на многотысячную армию практиков. Над полем зазвучали душераздирающие крики, когда три воронки накрыли несколько сотен вражеских бойцов. Их тела усохли, культивация исчезла, вырванные из них ци и кровь, а также духовные меридианы стекались к Манхао. Его физическое тело стало сильнее. Культивация достигла немыслимых высот. Манхау рванул вперед на большой скорости и указал рукой на улепетывающего практика из клона Ли. Восьмой заговор заклинания демонов! Демонические цы, словно нити тончайшего шелка, в мгновение ока опутали практика из клона Ли, пригвоздив его к месту. Он пытался вырваться, и казалось, ему это почти удалось, Но цена этой короткой заминки была слишком высокой. Ее хватило, чтобы Манхау задействовал воронку Великой Магии Кровавого Демона. Когда воронка возникла над своей новой жертвой, практика склонали ли закричал. Он выбросил перед собой множество магических предметов и задействовал все резервы своей культивации, но если эксперту начальной ступени поиска Дау из секта Одинокого Меча не удалось избежать гибели, то как это могло получиться у него, особенно учитывая, что его культивация была немного слабее? Марионетка секты Золотого Мороза изумленно повернула голову на крик. Практика склана Ли усыхал, его культивация таяла на глазах. Люди внутри марионетки в ужасе бросились бежать. За несколько вдохов всю культивацию практика склана Ли, а также всю его ци и кровь поглотил Манхао. Небрежным взмахом руки Манхао заставил останки некогда могучего противника взорваться. «Убить их всех!» — взревел Манхао чем еще сильнее воодушевил учеников секты Кровавого Демона. Их осталось несколько десятков тысяч, тогда как силы врага насчитывали несколько сотен тысяч бойцов. И все же, смерть эксперта начальной ступени поиска Дао, гибель старейшины клана Ли, побег марионетки из секты Золотого Мороза и паническое бегство всех практиков стадии отсечения души заметно подорвали мораль обедненных сил трех великих секты клана. Лишившись присутствия духа, они больше не хотели сражаться. К тому же кровавый клон продолжал метаться от практика к практику, высасывая их кровь досуха. Все это лишило сотен тысяч практиков воли сражаться дальше. Впервые секта Кровавого Демона заставила врага отступить. Если сравнить вражеские силы с кулаком, то Манхау был силой, которая схватила этот кулак и разорвала его на части. Заметив изменения на поле боя внизу, Старик в черном халате и секта одинакового меча в ярости закричал: "Не терпится на тот свет, маляц!" Патриарх клана Ле тоже в ярости взвыл. Они хотели наброситься на Манхау, но клоны патриарха кровавый демон явно не собирались им этого позволить. От прогремевших взрывов искривилось пространство. "Проклятие!" вскричал старик в черном халате. «Бессмертный заре! Вы же обещали помочь!" Как только он это сказал, где-то наверху кто-то негромко вздохнул. Этот вздох прокатился по округе, отчего у сотен тысяч практиков врага и учеников секты кровавого демона загудела голова. Их разум сдрожал, а потом полностью опустел. За спиной Манхау внезапно возникла запредельная лилия. Цветок выглядел крайне свирепо и безумно размахивал своими оставшимися щупальцами. Направленный к небу взгляд Манхау источал тяжелую жажду убийства. Там высоко стояла женщина, когда она начала медленно опускаться с неба, под ее ногами расцветали цветы, а вокруг нее самой кружила едва заметная поразительная энергия. Ее нельзя было назвать ослепительной красавицей, но было в ее лице нечто необычное, от чего любой, посмотревший на нее, чувствовал неодолимое влечение. Ее появление переполошило все поле боя, клоны патриарха кровавый демон внимательно следили за женщиной. Бессмертный зари! — сказал Патриарх. «Кровавый демон!» — произнесла в ответ женщина. Клоны Патриарха Кровавый Демон объединились в одного единственного клона. Этот клон обладал могучей аурой, которая превратилась в огромное кроваво-красное лицо, парящее прямо в воздухе. «Жалкий клон!» — выплюнул Патриарх Кровавый Демон. Он окинул взглядом эксперта секта Одинокого Меча и его подельников. «Это и есть ваш главный козырь!» Его взгляд вновь восстановился на женщине. «Я так понимаю, недавний листок твоих рук дела. «При других обстоятельствах?» Ответила она. «Я бы не смогла справиться с тобой, почтенный кровавый демон. Но сейчас тебя окутывает аура смерти. Ты слишком слаб, почтенный. Если я все верно помню, то в каждую эпоху великой магии кровавого демона может владеть только один человек. Ты не использовал ее в бою, только это дитя внизу». Хотя все это не имеет значения, мне нужно лишь задержать тебя ненадолго. Она внезапно посмотрела вниз на Манхао. Встретив ее взгляд, Манхау почувствовал, как у него загудела голова. На его разум обрушилось чудовищное давление, словно на него давила гигантская гора. Запредельная лилия позади безумно извивалась. Бессмертные зари! Подумал он, попетившись назад, несмотря на текущую из уголков губ кровь, Он продолжал смотреть на женщину в небе. Он никогда не забудет этого взгляда, взгляда, который он почувствовал на себе еще в море Млечного Пути. Эта женщина была тем самым загадочным бессмертным Зари, правда, это была не истинная сущность, а всего лишь клон. «Добрая честь меня дала тебе ее жизненную силу», — спокойно сказала она. «Мой сын стал твоим сокровищем отсечения души. Ты и я действительно связаны с судьбой».